Глава девятая. Сын. Доа не хотела встречаться с Адриком. Она чуть было не потеряла всё, дав ему в себя влюбиться. Она возомнила себя свободной, наравне с высшим обществом Пикси. Осознание, что натворила, пришло поздно, когда под сердцем уже рос её сын. до могла бы ликовать. Ведь её господин Салик выполнил обещание, предоставив ей гражданство, и теперь она могла претендовать на право жить самостоятельно. Но зачем ей это? Её предки служили дому Илди, и она с детства, смиренно склонив голову, выполняла их поручение. Женщина надела светло-голубой костюм с чёрными пуговицами и тонким поясом, что завязывался на боку. На шею намотала ярко-жёлтый шарф. В уши — березовые серёжки, а на глаза — очки с тонкой оправой. Зрение у Доа было хорошее. Она могла разглядеть номер болида, который проплывал над головой. Но в них она выглядела наивной, глупенькой, и это позволило ей подняться до секретаря дома Илги. Доа послала официальное предложение клану Слаты, и уже через час получила ответ. Делк не стал церемониться и назначил встречу в промышленном кольце, куда члены высшего общества Спария старались не лезть. Это был оскорбительный жест. Но Доа не отменила встречу. Села в лимузин, и тот, поднявшись над облаками, устремился в сторону пограничной стены. Несмотря на дым, что поднимался над заводами, на территорию 12-го кольца царил порядок. Она уже здесь была ранее, видела сортировочные комплексы для эмигрантов, что больше были похожи на загоны для скота, чем для людей. Спальные корпуса Наги, их школы, магазины и парки. Боевые турели, которые следили за стеной и отстреливали мутантов, если те выползали из своих нор. В этой зоне в основном присутствовали серые цвета. Если были и другие, то в тёмных оттенках. Коричневые, синие, зелёные и оранжевые. «Прошу!» — спокойно произнёс механический голос стражника, и дверь в кабинет открылась. «Он даже человека не послал меня встретить!» — обиженно подумала Доа и, переступив порог, вошла в большой зал. Она помнила этот кабинет. Справа большая карта стены, где отмечены разрушившиеся границы. «Ты?» — удивлённо произнёс Делк и, выйдя из-за стола, подошёл к женщине. «Ты всё такой же занятой, как и раньше». Доа сняла очки и внимательно посмотрела на лицо мужчины, от которого в своё время сходила с ума. «Почему не сообщила, что прилетаешь?» «Это не частная встреча, да и ты не захотел бы меня видеть. Всё ещё ждёшь от меня извинений?» Тогда Дуа промолчала, не сказала, что не является дочерью Салик, и, сыграв свою роль, косвенно унизила не только Делг, но и клан Слаты. «А ведь я его очень любила, даже согласилась, чтобы он выкупил меня». От последнего слова плечи вздрогнули. «Он хотел меня купить». Он... Её мысли прервали. «Что нужно, клану Уилди, от меня? Присядь!» Делк отодвинул кресло от массивного стола. «Смотрю новые отметины». Женщина подошла к карте и дотронулась пальцем до красной линии. «Так далеко продвинулась?» «Седьмой участок на триста метров, а на сорок пятом строим новую стену». «Почему?» Фастонцы перегородили реку, она хоть и небольшая, но теперь в низине образовалось целое водохранилище. Поэтому и укрепляем стену, чтобы она выдержала давление. А если не выдержит? Уже сделали отводы, вода всё равно просачивается. Укрепляем береговую линию и строим дамбы. Но ведь ты приехала не для того, чтобы узнать, что со стеной. Да, но меня, как и всех жителей Спария, это интересует. «Впервые слышу, чтобы пикси интересовались стеной. Они живут в центре континента, любуются голубым небом и каждый день меняют наряды. Вот они». Делл кивнул в сторону каравана барш что плыли по небу. «Это все ваши отходы. Их становится все больше и больше». «Жизнь», — коротко произнесла женщина и, отойдя от карты, посмотрела на вошедшего юношу. прошу извинить сказал вошедший обратившись к гостю и подойдя к делк протянул папку постой не уходи делк повернулся к женщине и добавил это мой сын адрик а это посредник дома илдидоо приветствую вас на нашей земле произнес юноша и чуть склонил голову в знак уважения я покидаю вас это все что тебе удалось узнать — поинтересовался Делк положил папку на стол. — Пока да, но, думаю, к завтрашнему утру ситуация прояснится. Делк поручил сыну ещё раз попробовать отследить, куда ведёт транспортная ветка, она проходит глубоко под землёй, ведь именно по ней ежедневно поступает труда. Но его шахты её не добывают. Делк догадывался, что это древняя транспортная линия, но он хотел знать, откуда она тянется. Но сколько бы он ни посылал роботов-разведчиков, те бесследно пропадали. «Ступай!» — слишком мягко произнёс Делк, и юноша, попрощавшись с посредником, удалился. «Я не знала, что у тебя есть сын». Хотя до соврала, она была осведомлена о семейном положении клана Слаты. Делк не женат, но имеет наследника. «Итак, что же тебя привело в мою зону?» «Бизнес», — коротко ответила женщина и, отойдя от карты, подошла к креслу. Даже спустя много лет и боли, что он испытал, когда узнал, кто такая Доа, Делк всё ещё продолжал её любить, поэтому и не женился на Кассандре от дома Артена. Он невольно залюбовался её губами. Сколько раз их целовал он, а она в ответ шептала слова, от которых его сердце таяло. Прошлое не должно влиять на будущее. Бизнес нельзя останавливать ни твой, ни клана Илди. Спокойно произнесла женщина и невольно подумала о юноше, что не так давно покинул кабинет. Мой сын, наверное, такой же взрослый. Она отказалась от него, но, оставаясь одна в пустом доме, невольно вспомнила, что потеряла. В груди ныло. До не испытывала тоски. словно она не рожала. — Почему? — спрашивала себя, видя, как другие матери восхищаются своими детьми. — Я предана дому Илди. Салик сказал, что так и надо. — Верно, — согласился Делк. В кабинет вошел механический слуга и поставил поднос с чаем. Бизнес не должен простаивать. Но неужто дом Илди подписался под контрактом с АЗОК? «От тебя трудно что-то утаить. Твоя разведка одна из лучших. Поэтому я скажу «да». Цалик готов встретиться и возобновить сотрудничество, если ты к этому готов». Доа чуть нагнулась вперёд и дотронулась до мужской руки. Делк опустил глаза. Прошло столько лет, а он всё ещё помнил её прикосновение Этот сладкий аромат женской кожи, слабое дыхание и голос — который снится по ночам». «Передай хозяину». Делк сказал это специально, напомнив Дуа, что она всего лишь марионетка. «Я готов обсудить партнерство». Раздался телефонный звонок. «Как примитивно!» — подумала женщина и посмотрела на свой консоль, который светился на запястье. Ещё подлетая к двенадцатому кольцу, она отключила соединение, могла разговаривать, не открывая рта, но долго не проведёшь. «Извини», — сказал мужчина и взял телефонную трубку, внимательно выслушал собеседника. «Это может быть только его сын, с другим бы он не стал так разговаривать». «Сын», — ещё раз подумала Доа и налила себе чаю. Адрик был вынужден срочно позвонить. На восемнадцатом участке у границы с Фастон стал надуваться метановый пузырь. Можно было дождаться его прорыва, но аналитики, сделав расчёт, предсказали, что это будет огромный выхлоп. «Мне нужно добро на подрыв», произнёс юноша, в то же время он смотрел на показатели и на то, как вздувается почва на стене. Если произойдёт взрыв, то в стене образуется воронка глубиной до тридцати метров. а она повредит металлический скелет стены. «Если другого выхода нет, разрешаю», — донесся в трубке голос Делк. Адрик отсоединился и тут же набрал подразделение сапёров, что отвечали за подрыв. «Есть добро. Ждите команды». На десятках терминалов замелькали кадры зоны, из которой уже шла эвакуация Наги. До точки взрыва хоть и далеко, но порой куски мусора, выброшенные выхлопом, летели на сотни метров, а порой и километры в разные стороны. Показатели пузыря с каждой минутой увеличивались. «Надо поторопиться, иначе будет бесполезно», — предупредил командир сапёров. «Дроны на месте. Мы пробурили небольшие скважины и установили заряды. Ждём команды». Адрик развернулся к мониторам, на которых была видна зона, где разворачивались воздушные баржи с отходами. «Дохлые черви!» Выругался он, видя, как некоторые эмигранты, не понимая команд, что раздавались в динамике, метались по площадке разгрузки. Цифры на мониторе, что отслеживал пузырь, быстро подскочили. «Пора!» — спросил командир подрывников. «Через несколько минут он и сам рванёт!» «Даю добро на подрыв», — приказал Адрик, не дожидаясь, когда все ноги укроются. Тут же камера дрона, что висела в стороне от пузыря, вздрогнула. Воздушная волна отбросила её в сторону. Но другая камера, стоявшая на боевой платформе, передала изображение взрыва. Блоки весом в несколько тонн взлетели в небо. Из образовавшейся ямы вырвалось зеленоватое облако, Оно поднялось колом вверх, а после стало оседать. Не дожидаясь отчёта о повреждениях, Адрик вышел из штаба, откуда велся контроль за стеной. Он сел в болид и, похлопав Балина по плечу, приказал взлетать. «Тебя, похоже, выписали. И как?» — спросил у друга, сидевшего за штурвалом. Адрик не считал себя хозяином, а ведь Балин Наги служил ему, как преданный пёс. «Отлично! Врачи сказали, что рано подыхать. Я же говорил, что ко мне ни одна зараза не прицепится. И в этот раз так же». Смотри, не каркой «Красиво рвануло. Интересно, а дыра большая?» Я видел, как Аукан поднялся. Потревожили чертягу. Сейчас всё кругом сожрёт и спрячется обратно в норы. «Двадцать пять метров. Думал, что будет глубже». Если бы не рванули сейчас, то все пятьдесят получили бы». «Это верно», — согласился Адрик с Балин и, переключив консоль, стал оценивать повреждения в стене. С каждым годом их дружба крепла. Адрик несколько раз приходил в карантинную зону, чтобы лично убедиться, как идёт лечение бойцов, что заразились на последнем задании. Он мог часами просидеть с Балин, а тот, как девчонка, расслабившись болтал без умолку рассказывая семейные тайны болит подлетел к точке взрыва внизу уже суетились дроны один обеззараивал территорию а другие собирая самые большие блоки мусора сбрасывали их обратно в кратер у тебя что то произошло поинтересовался адрику балин ну протянул он слушаю «Да, это наше семейное дело. Я даже...» «Мне приказать или сам расскажешь о тайне?» «Давай, что произошло?» Адрик хорошо знал Балин, и если тот опускал взгляд, значит, есть проблема. «Этот козёл Пархис, прошу извинить за чувства, но Тват, его управляющий, узнал, что Овина приходила ко мне в карантинную зону. Ты же знаешь, какая она умница, любого Пикси...» «Извини». Но у неё и правда гениальные мозги в голове. «Знаю», — согласился с другом Адрик. В общем, Пархис натравил на сестру свору баллонок, и те её покусали. «Ты дурак, коли позволил Овине прийти к тебе!» «Да я и не знал, она уже сидела около постели. Знал бы, не разрешил. Хотя меня перевели из закрытого бокса, значит, я безопасен». «Хочешь в больницу пристроить?» Она уже там. Двенадцать швов наложили. Урод! Как так? Овин — человек. Ну и что из того, что не гражданин, а только наги? но ну ведь живая же. Забыл законы? Пикси — высшая раса. Наги — платформа. Эмигрант — грязь. Фастон — гниль. Знаю. Балин по-детски вытер и добавил. Он ее прогнал. «Расторг контракт на покровительство из-за того, что навестило тебя?» овен была в карантинной зоне», — поправил Барин. Пархис помешан на чистоте, испугался заразиться. «Поговори с отцом, ей надо закончить университет». «А без покровительства и золотого ошейника ее даже на порог не пустят. Она же...» «Обещаю. А пока рули в шестой сектор, нам тут больше делать нечего». «Есть, мой господин», — на радостях произнес Барин. за что получил от Адрика подзатыльник.